Глава тридцать четвертая. Я включила зажигание и тронула автомобиль. Меньше всего мы нуждались в том, чтобы привлекать внимание посторонних. «Куда мы направляемся?» – спросил Сайкс. «Ведь полицейский уже видел наш автомобиль?» «Да, но нам незачем мозолить людям глаза. Не хочу сидеть здесь, любуясь украденными драгоценностями, когда он вернется». Вскоре я завернула за угол и, проехав еще несколько ярдов, остановилась у ворот атлетического клуба, где были припаркованы еще два автомобиля. Сайкс вышел из машины и вернулся с акваяжем. Действуя осторожно, я сложила туда атташе кейс вместе с одеждой и парой балеток. «Вы помните, как мистер Муни упомянул пьянящий запах, словно лака или розы, когда грабитель вынул на свой платок, чтобы вытереть лоб?» «Да, помню», — ответил Сайкс. Платок был пропитан запахом коробки из-под чая Дарджилинг, в которой мэриэл держала свои вещи. Гнев на мэриэл заставил мое тело напрячься. Я еще могла понять воровство молока и яиц, цветов. Я даже сочувствовала ее бедности. Но здесь было нечто совершенно другое. И тот фальшивый адрес, который она дала мистеру Муни, когда прикидывалась, будто собирается заложить цепочку от часов, она ведь знала что я живу в районе Хэдденгвей. Точно, согласился Сэкс. Это было первым, что пришло ей в голову. Следующая театральная постановка вашей подруги должна... В Холлоуэй, да? У них там есть театр? Нет. Когда я там была в последний раз, то не было. Во всяком случае, она мне не подруга. Мэрил использовала меня, чтобы сделать бесплатно фотографии ее спектакля, поболтать с ее основным спонсором и умаслить ее знакомого продюсера. И капитан совершенно прав. Она просто авантюристка. И тем не менее вы не можете устоять перед ее обаянием», заметил секс. «А что это так явно?» «Множество преступников, очаровательные люди», мягко произнес Сайкс. «Разумеется, не обычные дураки и плуты, а умные мошенники. Наша основная задача вернуть похищенные вещи мистеру Муни и попросить подтвердить его, что именно они были украдены» и арестовать мисс Джеймисон по подозрению в краже, — добавил Сайкс. Нежелание делать это громадным комком льда ударило мне в грудь. Я хотела бы противостоять ей сейчас в этом, но без осложнений в виде аругейтского полицейского на сцене. Он был бы хорошим свидетелем, — задумчиво произнес Сайкс. — Мы единственные, кто держит в руках награбленные вещи. Она будет все отрицать. Я почти видела, как удивленно Мэрил качает головой и слышала ее голос. «Не имею с этим ничего общего. Не могу представить, откуда все это взялось». Мистер Сайкс, я начинаю понимать ее даже слишком хорошо. И не хочу дать ей возможность выкрутиться своей театральной задницей из всего этого». Сайкс легко выпрыгнул из автомобиля. «Я скажу вам, когда берег будет чист, через несколько мгновений он вернулся. Полицейский уже ушел». Я развернула автомобиль и проделала обратный путь к дому номер 29. Не торопясь, я прошла по тропинке к двери мэриэл Сайкс держался чуть позади. Через окно я увидела, что Мэрил упаковывает второй саквояж. Ее растерянность при виде меня и Сайкса длилась не более доли секунды. А когда она открывала нам дверь, ее лицо уже освещала сияющая улыбка. «Кей, ты не будешь против, если я увижу с вами в фойе вашего отеля?» Вероятно, мне сейчас придется ехать в Принц-Уэльский еще для одного интервью. Полиция устроила там свою штаб-квартиру. Может, им просто интересно играть во все эти загадки? Полагаю, они захотят поговорить также и с тобой. Я должна буду сообщить полиции, где нахожусь, чтобы они могли связаться со мной по расследованию дела бедного мистера Милнера или чего-то в этом роде. Я только задам сначала тебе пару вопросов, Марел. Она с явной неохотой открыла перед нами дверь. Сайкс размаху поставил на стол ее саквояж и раскрыл его. «А я достала оттуда Аташе Кейс. Что ты делала в прошлый понедельник утром?» «Утром? В понедельник? Ну, вероятно, готовила завтрак? Мэриэл, ты же знаешь, что находится в этом Аташе Кейсе. У тебя есть что сообщить, прежде чем мы обратимся мы в полицию?» — Понятия не имею, что там. Я просто держу его у себя с тех пор, как меня об этом попросили. — Кто попросил? — Ну, я бы предпочла не рассказывать об этом, особенно если ты становишься такой назойливой и противной. Сайкс сделал несколько шагов, обогнул Мэриэл и принялся молча копаться в ее коробке из-под чая. Мэриэл складывал извлеченные им из коробки вещи в чемодан. Наконец он достал из коробки пиджак, от мужского костюма в тонкую серую полоску. Пару серых фланелевых брюк и пару грубых оксфордских башмаков. — Вы собирались оставить здесь эти вещи? — поинтересовался он, кладя все это на стол. Мэриэлл сбросила ботинки на пол, заметив. — Плохая примета ставить ботинки на стол. — Только новые, — возразила я. — К тому же, думаю, твоему счастью пришел конец, марил Мистер Сайкс, проверьте-ка чемодан. В нем должна оказаться мужская рубашка и галстук. Ах, да, еще темный дождевик и фетровая шляпа. О, ну ради бога, Кейт, это же был мгновенный порыв. Я поперлась в этот ломбард из-за Люси. Она пообещала той свихнувшейся старой вороне, что над нами выкупить ей залог. Я хотела, чтобы Люси отдохнула, а не разрушала тот образ, с который вошла». Она так старалась быть Анной. Я не хотела, чтобы она рисковала срывом спектакля из-за того, что ее весь день будет гонять эта старая дура. И поэтому ты переоделась мужчиной, раздобыла где-то цепочку от часов, позаимствовала ее. У кого? У Дэна Рута. А он знал, что ты ее позаимствовала. Я не должна отвечать на все эти вопросы. А тебе придется отвечать. И на прямые вопросы, кстати, тоже. Ты даже дала мистру Муни адрес в хейдингли рядом со мной. Ну, я же не знала, что ты начнешь охотиться за мной. Я собиралась заложить цепочку Дэна, пока мы не получим нашу недельную выручку. Вот и все. Он любезно разрешил мне это сделать. Ты просто не знаешь, каково это сидеть без денег. А вот Дэн знает. Ты не можешь представить, как тяжело нам всем ставить спектакль» когда мы все голодные и не знаем, когда удастся поесть в следующий раз. А еще за тобой гоняются, чтобы заставить заплатить аренду, причем всеми средствами. Ты знаешь, сколько денег наш милый старый капитан, хозяин дома, вытягивал из меня за эту дыру? Восемь шиллингов в неделю. Вот это настоящий грабеж. Если ты хочешь знать, что такое грабеж. Ты запугивала мистера Муни? Никогда. Я бы ему хи не обидела. «Честно! Я просто поддалась искушению и воспользовалась случаем!» «Ты душила его!» «Что?» Мэрил выглядела искренне удивленной. «Да, я училась сценическим сражениям, это правда, но я никого не душила в реальной жизни!» «Я готова поклясться в этом!» Он возился со своими мешочками, и меня это просто раздразнило, поскольку мне пришлось заплатить немного денег, чтобы выкупить кольцо с бриллиантами. И пока он возился, я просто... Ну, мне потребовалось пара минут, чтобы зайти за прилавок и выхватить у него эти мешочки. Это было искушение. Ему следовало быть более осторожным. И тут я почувствовала, что готова ее ударить. Ты совершила серьезное преступление. Все эти драгоценности... «Были доверены владельцу ломбарда, потому что их владельцы оказались в трудном положении. Неужели ты не чувствуешь никаких угрызений совести?» «Угрызения совести?» Слова эти тронули какую-то струну в Мэриэл. Она умела играть угрызения совести. Ее рука легла на сердце. «У меня здесь все время болит с тех пор, как это случилось. Разве в прошлую ночь ты не слышала?» как я вертелась и крутилась постели. А почему, как ты думаешь, я доверила этот проклятый Аташа Кейс вам? Я просто не знала, что мне с ним делать. Сайкс вклинился в разговор своим сухим, полицейским, прозаическим голосом. «Это может быть трудно, лишить себя краденого. И вы даже не получили и части от его истинной стоимости». Мэрил положила свою правую ладонь на стол, словно столешница была Библией, на которой она приносила клятву. И с полной серьезностью сказала, «Я воистину рада, что вы открыли этот Атташе-кейс. Я думала над тем, как и каким образом вернуть похищенное. Трудно объяснить, чего стоит вернуться назад, решиться на что-то, попытаться изменить прошлое, исправить ситуацию». Сайкс бросил на меня быстрый взгляд. Я понимала, о чем он думает. Он бы сказал, что все воры начинают петь одну и ту же песню. Слова Мэрил просто были вариации на обычную тему. Все магазинные воры просят отпустить их из-за их особых обстоятельств. «Я вернусь через минуту. Мне надо взять кое-что в автомобиле», — сообщила я. Наглое бесстыдство Мэрил и ее притворное раскаяние с целью произвести впечатление и манипулировать нами взбесило меня. Она намеревалась сделать из меня дурочку. Что ж, наша задача была элементарно проста. Нам предстояло возвратить похищенные ценности мистеру Муни и сообщить об этом полиции. мэриэл покосилась в мою сторону, когда я вернулась с фотоаппаратом, и магниевой вспышкой для секса Не только она может сыграть определенный образ. С интонациями тюремной надзирательницы я сказала. «Мистер Сайкс, пожалуйста, отвернитесь» пока мисс Джеймисон будет надевать эти части мужского костюма. «Нет! Я не стану! Что это вы задумали?» Она даже отступила на шаг назад. «А я не шучу. Просто надень мужской костюм, в котором ты грабила ломбард, и я сделаю твои фотографии. Или ты предпочитаешь, чтобы мистер Сайкс догнал того констебля?» Полицейский будет в восторге, если ему удастся арестовать вора, похитившего драгоценности, хотя он был послан сюда только за тем, чтобы передать сообщение его повышение последует незамедлительно. Сайкс повернулся спиной к Морел. Та произнесла. — Кейт, я сделаю все, что захочешь, если только ты поймешь, что совершенно не в моем характере было воровать драгоценности. Она сбросила юбку и надела брюки, перебросив подтяжки через плечи. — И не было ничего дурного в моем подобном переодевании. Я часто так делаю. Так гораздо проще путешествовать. Без всех этих ограничений и взглядов, которые просто липнут к женщинам. Еще галстук, напомнила я, и тот же самый узел, что был в понедельник. А, вероятно, винзорский Забавно, не правда ли, что это именно тот узел, который предпочитает женщины? Да, и надень пиджак. На снимке должен быть и Аташа Кейс, а теперь плащ. Только полностью облачивший свой воровской наряд, Мэрил глубже восприняла всю ситуацию и покачала головой. «Дорогая Кей, ты не можешь так со мной поступить. Возьми все эти побрякушки, просто возьми и уходи. И не подумай это сделать». «Могу я теперь повернуться?» — спросил секс. «Да», — ответила я. «Есть два варианта», — сказал он. Поднимая вспышку, «либо вы делаете все, как вам было сказано, либо я отыщу пару наручников у себя в карманах, и мы отвезем вас в полицейский участок». Мэрил сглотнула. «Я не могу!» — Ничего сможете. — К черту все это, Кейт! Ты должна быть на моей стороне! — Я работаю по заказу владельца ломбарда. А где твоя шляпа? Фетровая, которой ты была. — Нет, я оставила ее в гардеробе театра. Следовало также поступить и со всеми этими тряпками. — Вы готовы, мистер Сайкс? Мэриэл осталось только надеть башмаки и открыть этажа Кейс. — Я поставлю его вот сюда, в центр стола. Получится отличный снимок. Конечно, лучше бы ты присела на край стола. Тогда я смогла бы еще захватить его шмаки. Где ключ? Мэрил сняла шею тонкую цепочку и пронесла ее над головой. Вот он. Ну, теперь откроет этот аташе кейс. С каменно-неподвижным лицом она поступила, как я велела. Сайкс привел в действие вспышку, а я сделала фото. Мэрил сказала, ты пытаешься унизить меня? — Думаю, нам надо еще получить письменное признание. В наши времена фотографии мне особенно -то доверяют. Мэрил схватила мне за руку. — А если я помогу тебе найти, Люси, ты дашь мне уйти? — Мне не требуется искать Люси. Во всяком случае, сейчас, когда мы обнаружили украденные ценности. Люси нас теперь не интересует. — Что вы сейчас собираетесь делать? — Доставить вас в полицейский участок. — Резко ответил Сайкс. Я кашлянула. «Мистер Сайкс» и сделала ему знак выйти наружу. Мы вышли на садовую тропинку, и вечерняя свежесть окутала нас. Где-то в глубине сада горел небольшой костер, ветер доносил до нас легкий запах Гарри. Я рассказала Сайксу свою идею. Думаю, мы должны управиться сами с этим делом. Мистеру Муни нужно возвратить заложенные ему ценности. Он может не захотеть, чтобы его клиенты узнали, что его ограбила женщина, которая отрицает все, и сознается только в том, что выхватила у него ценности и убежала. Но он упрямо покачал головой, не соглашаясь. — Нет, миссис Шеклтон, мы не можем ее отпустить, она совершила тяжкое преступление. Давайте не будем спешить. Наша главная задача — вернуть ценности. — Мистеру Муни, тогда он проведет первую спокойную ночь после ограбления, и пусть он решает, станет подвигать обвинение или нет. При всем уважении к вам, это не тот путь, которым следует идти. Эта женщина-несомненно воровка. И если мы не пресечем ее действия сейчас, завтра она еще больше разойдется. Я буду знать, где ее найти. Сайкс скрипнул зубами. Я вернулась в комнату. Не думай, что ты в опасности, Марио. Завтра я с тобой поговорю. Когда я закрыла за собой дверью комнаты и вышла наружу, я вдохнула дым, который нес с собой какой-то едкий смрад. Сайкс поманил меня куда-то в вглубь сада. Я последовала за ним в задней стене дома, оттуда долетало потрескивание огня. Это работа капитана? спросил Сайкс. Да, ответила я. Старик стоял около полыхающего костра, заваленного горящими бумагами, корчащимися на огне мундирами, коробками и фуражками. Острый запах керосина дал мне понять, для чего это было затеяно. Когда мы подошли поближе он бросил в пламя последнее содержание коробки из-под сигар. Фотографии свернулись от жара и почернели. «Вы были правы в отношении него», — негромко произнес Сайкс. «Он уничтожает свидетельство былого. И мы появились слишком поздно, чтобы этому помешать». «Хотя я и попросила мисс Фэл занять капитана беседой, пока буду по второму разу разбираться в тайнах мансарды», Его шестое чувство опасности пришло в действие. Больше никто не сможет ничего найти в его прошлом. Но одна мысль по-прежнему меня занимала. Если он в самом деле был денщиком, занявшим место своего капитана, то кто же была Люси? Я шагнула назад от нестерпимого жара пламени. Рой красных искр взлетел в небо, когда капитан поворошил длинной палкой наполовину сгоревший старый документ. Его объяло пламя, и бумага тут же обратилась в кучку пепла. «Что вы делаете, капитан?» Он взглянул на меня. Поскольку на нем не было шляпы, которую он мог бы приподнять в знак приветствия, он лишь притронулся пальцами к своему виску в знак вежливости. «Извините, что я раньше немного погорячился, миссис Шеклтон. Я знаю, что вы делали все от вас зависящее. Однако, понимаете, я больше не нуждаюсь в вашей помощи. Вы что-нибудь узнали о Люси? Нет?» И с этими словами он снова перевел взгляд на огонь. Но «Ну, я буду в понедельник в назначенное время, в назначенном месте. Я знаю, что мне теперь следует сделать.